Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Николай Задорнов. Война за океан. Эпиграф. Реванш, который Россия должна была взять у Франции и Англии за свое военное поражение под Севастополем, теперь осуществился. Фридрих Энгельс. «Успехи России на Дальнем Востоке». Книга первая. Петровская коса. Глава первая. В казарме. «Подобин, на пост!» — услыхал матрос сквозь сон голос унтер-офицера Солова. Иван Подобин быстро сел на нарах, вытянул жилистые руки, напрягаясь всем телом, Словно силе что-то стряхнуть с себя. Руки гнутся плохо, и шкура как задубела. «Как меня нынче одолел думает Подобин. «Не цингали подбирается». Прилег соснуть перед вахтой и заспался. Унтер-офицеру пришлось потрясти Ивана за плечи. Солов, низкий плотный, светло-русый, стрижен ежом, с маленькими карими глазами, свистнущим лицом в мелких частых морщинах. Он попал в экспедицию с «Ходск», который разбился здесь, в заливе Счастья, осенью прошлого 1850 года и вытащен на берег. Команда с тех пор осталась в экспедиции. Унтер-офицер не уходил, ожидая, не придется ли еще разбудить. В казарме душно и жарко. Два светильника с фитилями в жиру освещают нары со спящими людьми. Недавно поужинали, многие улеглись, слышен храп, а иногда стоны. Кости у людей ноют. Расчищали пост, откапывали из-под снега пушки и дома, занесенные позавчерашней пургой до крыш. Вокруг поста навалили волы больше, чем сажень. У края чисто вымытого и выскобленного ножами стола горит свеча. На чурбане сидит рослый рыжеватый казак Парфентьев в матросской рубахе и шьет себе ичиги. Казаки экспедиции одеты в морскую форму. Парфентьеву завтра ехать на реку Амур через залив и горы прямой дорогой. в Николаевский пост. Непрерывно люди назначаются ездить туда и обратно. Подальше нары перегорожены холщовыми и цветными занавесками, за ними живут семейные. Слышно скрипит зыбка Матрена Парфентьевна, высокая, худая, изможденная женщина, еще молодая, со скуластым лицом и карими глазами, Качает ребенка, и то напевает ему песенку, то ругает и грозит выбросить собакам. Старуха-мать толкует с низкорослой смуглой соседкой, женой казака Беломестного. Иногда в их разговор вмешивается Матрена. Еще одна женщина, Алена Калашникова, крепкая, молодая, со скуластым румяным лицом и коротким прямым носом, домывает пол. Она полуразогнулась, чтобы перевести дух, и обтирает потный лоб сгибом голой до локтя руки, а в другой держит мокрую тряпку над ведром и поглядывает с любопытством, как мучается, не сон, сосед Иван. Она выскребла пол метлой с песком. У печи на веревке сушатся портянки, а на плите рядами друг на друге валенки и торбаса, меховые чулки. и чиги, все ступнями к горячей печке. Заметив, что Алена смотрит, Иван Подобин несколько приободрился. Солов пошел дальше. Алена, сунув босые ноги в валенки и придерживая на груди концы накинутого на голову платка, подхватила ведро с помоями. В дверях она столкнулась с молодым матросом Фоминым, несшим полную охапку березовых дров. Фомин взглянул на Алену из-под лобья, та прыснула и кинулась в дверь. Из-за занавески выглянул муж Алёны, матрос Макей-Калашников, назначенный недавно коком. У него черные усы под толстым взернутым носом и брови черные и мохнатые. Лицо широкое и смуглое, с Макей самодовольная и мельком... глянул вслед жене, потом перевел взор на Фомина, который, стоя на коленях, укладывал дрова у печки. Обычно суровое лицо Макея смягчилось и приняло насмешливое и презрительное выражение. Иван Подобин нашел на веревке свои портянки, а у печки валенки и обулся, надел черную суконную рубаху а поверх нее полушубок и подпоясался потуже. Вдоль одной из стен стойка с ружьями. Матрос взял свою кремневку. «Иван — Иван! — окликнули его снар. Скуластое лицо матроса Конева, старого приятеля и сослуживца, появилось из полутьмы. У Конева белесые брови и узкие хитроватые глаза. подобенный Конев Вместе вышли из Кронштадта на бриге Байкал под командованием Невельского. Побывали в Англии, обошли вокруг Горна, стояли в Южной Америке, справляли Рождество в тот год на Сандвичевых островах у гавайского короля. Потом пришли на Камчатку. Оттуда пошли на устье Амура, искали вход в реку. Конев, идя тогда на шлюпке, заметил первое, что из бухты несет течение, И так открыли Амур. С тех пор прошло более двух лет, и вот уже вблизи входа в огромный Амурский лиман на юге Охотского моря, на песчаной косе, отходящей от материка, подобины конев зимуют на Петровском посту, который ставили здесь сами в день Петра и Павла с капитаном Невельским в прошлом году летом. Конев говорит редко, он молчалив и хитроват. Подобен тоже слов на ветер не бросает. Он прямой, бесхитростный. — На пост? — хрипло спросил Конев. — На пост. Смотри там. Чего смотреть? Пурга кончилась. Как раз пирата нападут. Может, рыщут. — Какие зимой пираты? Конев всегда толкует про опасности. Хоть самый неробкого десятка. Подобен присел на сырую от мойки длинную лавку и стал заряжать ружье. Он рослый, видный матрос с высокой грудью и крепкой шеей. У него крупный нос, кустые усы, бакенбарды и высокий лоб над светлыми жесткими бровями. А ты слыхал? фомин сегодня к бабке парфеньхие присватывался спросил конюв и осклабился подобин уложил запасные заряды в сумку надел шапку а поверх полушубка огромную даху в другом конце казармы казак кузнецов в тулупе затягивал кушак подобин подошел к нему они пошли в дверь вслед за соловым — Всем живется голодно, — подумал Подобин, — а Солов наел рожу. — Жрет, что попало, всякую пропастину. — Говорит, собачину у еликов пробовал. Конев, оставшийся в казарме, улегся поудобнее, кутаясь в одеяло. сосени всем выдали шерстяные одеяла. Хорошая вещь, тепло под ним. На пост сегодня не идти, можно поспать. А Фомин не на шутку сватался сегодня к старухе Парфинтихе. Все потешаются. Конев и сам думает, что не худо бы жениться, но не на шепелявые же бабки. Найдем место на Амуре с Геннадием Ивановичем хорошее, теплое, а после этого взять бы отпуск». Съездить к себе в Пензенскую губернию и там жениться. И жену привезти сюда. И тогда Конев уже не крепостной человек после службы. Сказано, что здесь крепостного нет, и каждый в Сибири может прожить сам. Вот бы! Подобен стоял на морозе у склада, который устроен в вытащенном на сушу бриге Охотск. в вышине Видны его высокие мачты. Летом на них поднимаются сигнальные огни. Неподалеку, возле казармы, конура сторожевой собаки. Чуть что, пес учует, а то и схватит любого. Вокруг поста геляцкие деревни. Они тянутся вдоль лимана и по берегам реки до самого Николаевского поста. Стоят друг от друга в десяти-пятнадцати верстах. Считается шестнадцать деревень, в них население шесть тысяч, а в экспедиции сорок человек. Но Геннадий Иванович завел с геликами дружбу и гнет на то, чтобы все с ними обходились хорошо. Эти гелики личности самостоятельные, вольные и даже самим манжурам не поддаются. Вообще-то занятно пожить на такой земле, насмотришься всего. если бы только не голод. Подобину тяжело, но он терпит, знает, что долг. Все, кто служит, терпят, на то служба. Луна взошла. Огонек горит в доме капитана. Долго не спит Геннадий Иванович. И холодно у него во флигеле, день и ночь топить надо. Да семейный ему легче. Вот Калашников тоже уз не дует. А старик Макринский мучается, Хрипит все время, дышать не может, Говорит, как поест рыбы соленой. Так все внутри горит и на сердце давит. Унтер Солов всегда с улыбочкой. Ален Калашникова как-то сказала Ивану, Что когда служил Солов в Охотске, То просился в каторжную тюрьму в палачи. а сам веселый. Все с шуточкой. Собака пришла, ткнулась в лупа Тишина. Поднимешься на вышку, и видно, как снега горят. По обе стороны косы уже давно замерзло море. Не шумит. Красиво. Редкая ночь. А в пургу занесет весь пост так, что приходится выбираться через чердаки, пушки искать в снегу шестами на ощупь. Капитан велит от пушек снег отгребать. Люди на посту начинают болеть. Подобен полагает, что это от того, что мало дают винного уксуса и водки. К весне будет еще хуже. Если уксус закончится, начнется цинга. А приказчики Бауров и Березин тайком напиваются пьяные уверяют что водку достают у геликов на николаевском посту уподобено двое приятелей шестаков и веревкин которые тоже служили на корабле байкал шестаков недавно приезжал из николаевского поста и рассказывал что веревкин объявляет всюду что будто бы когда шли в сорок девятом году на шлюпке с лейтенантом казакевичем Он, а не Конев, увидел Амур первый. Между Коневым и Веревкиным с тех пор идет из-за этого спор. Среди матросов, присланных из охотской портовой команды, есть такие, что играют в Николаевском посту крапленными картами, например, Сенатрусов. Поэтому, видно, капитан и отправил несколько надежных людей, в том числе и своего любимца Шестакова, на дальний пост. На своих Невельской надеяться может. Значит, капитан сразу заприметил, каких птичек прислал к нему в экспедицию охотское начальство. Крапленые карты завели. На Байкале ничего подобного не было. А тут народ сброд. Сбытый охотским начальством с рук не зря. А как его узнаешь, кто он такой? Вот и смотри. а то живые из мешка вытянут чего-нибудь. Вот мы куда попали. Прежде этого не знали и мешки свои не проверяли, когда с вахты приходили. Надо бы мне перемениться местами и спать рядом с Коневым. Со своим надежней. Правда, пока все спокойно. В казарме все спали глубоким сном. Дружный храп и тяжелые дыхание. Неслись из всех углов, когда черноусый и чернобровый калашников при свете фонаря начал щипать лучину из высохшего у горячей печи полена. Из-под занавески вылезла жена и у Алена, зевнула громко, поправила волосы под платком. Поднялась и худая, и рослая Матрена Парфентьевна, стал собирать мужа в дорогу. Подобенно казак Кузнецов, Сменившись в полночь, спали крепко. Едва зашлепала Алена по полу ногами, Иван проснулся. Стукнула душка ведра, потом подняли гулкую деревянную крышку полупустой кадушки. Вода с поднятого полного ведра плеснулась обратно в катку. Опять тяжело и быстро зашлепали босые ноги по чистому полу. «Да, это Алена». Вот вода широко хлынула в котел. Теперь послышались легкие шаги. Пустое ведро стукнулось о край кадушки, снова погрузилось и опять вырвалось с водой, и опять раздались торопливые частые шаги. Лучины занялись треском. Калашников открыл стоявший в углу ларь, достал из него мешок с крупой, безмен, отвесил часть крупы, потом пошел в сени, при которых была кладовка с продуктами, и принес оттуда бочонок с мерзлым коровьим маслом. Он перевернул бочонок и, вывалив масло на стол, стал осторожно соскребать цвель, густой мохнатой зеленью, покрывшую полукруглые стороны на кусках. Подобен сладко уснул. На дворе еще темно. Казак Беломеснов слез с нар. Он смуглый, малого роста чернявый. Недавно вернулся из экспедиции на Амгунь, куда ходил с офицерами. Обувшись, он ушел на мороз. Вскоре послышался стук. Казак скалывал лед с бочки, в которой возит пресную воду с речки Иски. Прежде возил штрафной матрос старик Яков Макринский, но заболел. Вот еще чьи-то худые и жесткие ноги в севшихся цветных коротких портках спустились на пол. Это казак Иван Масеев, якут. У него орлиный маленький нос на широком лице сильно набухшими скулами. — Че, утро? — спросил он, протирая глаза. Живо надел тарбаса и в одной рубашке ушел на мороз. Поднялся Спарфентьев. Ему надо готовить собак и нарты. В казарме запахло дымом. — Что это, боже мой, опять дыма полно! — заворчала старуха Парфинтиха. — Глаза ребенку выезд. Заорал младенец Калашниковых. Алена кинулась к нему, и он сразу стих. Слышно было, как ребенок засосал материнскую грудь. Тяжело вздохнул неспавший Фомин. Вернулся Беломестнов и поставил деревянный молоток. Собаки завыли, они встречают рассвет, ждут корма. Гелек Паткин, видно, еще не напарил им юколы. Вода в котле закипела. Калашников выспал крупу. Алена помогает мужу, топит в миске соскобленную цвель. Ведь и в ней жиры ему нельзя пропасть, как крупица золота. Вошли штурманский поручик Воронин, средних лет темно-русый, с обветренным лицом, как у гелика, и старший унтер-офицер Козлов. Он мал ростом и щупал. У него сухое, бледноватое, узкое лицо, безбровое, с маленькими глазами. От едва заметных скул по щеке падают глубокие морщины. — Что ж плита так дымит? — спросил поручик, глядя, как время от времени дым вырывается из-под котла. Унтер Козлов заглянул в плиту. — Да маленький камень завалился, — ответил Калашников. — Неужто погода опять переменится, — беспокоится Матрена. — Однако, пурга, не хватит ли тебя в дороге? — говорит она мужу. «Стройся — Стройся! — раздался голос младшего унтера Солова. Воронина, Козлов назначали людей на работы.